Глава шестая. Но даже хорошенько все обдумав, готовиться к завтрашнему дню пришлось до поздней ночи, убеждая себя и сестру, что все озвученное не шутка, и я настроена на месть всерьез. Хорошо, что жили мы в центральной части города, и две пары цветных контактных линз из магазина оптики нам доставили в течение часа. Одну пару под названием «Коричневый блюз», а вторую «Жаркая Индия». И та, которая Индия заметно отливала багряном. Поэтому я решила начать с обычного карева блюза а дальше смотреть по обстоятельствам. Если нервы сдадут, то и на Индию решусь. А вот парик и очки я позаимствовала у своей бывшей одноклассницы и единственной любимой подруги, с которой мы дружили с детства, Жозефины Писаренко. На самом деле, Жозефина была в обычной жизни Ленкой Писарь. Соседкой, которая жила в моем доме двумя этажами ниже и работала актрисой в местном театре драмы и комедии, как и ее родители. Считала себя человеком широких взглядов, яркого темперамента и очень творческой личностью. Меняла амплуа и партнёров на сцене так же часто, как парней в жизни и, как все творческие натуры, была весьма впечатлительной девушкой. С внешностью жгучей брюнетки и шикарными формами во всех нужных местах. В общем, очень красивой. Услышав о моём тотальном дне невезения и коварном плане мести, Ленка появилась на пороге нашей квартиры уже через 10 минут. Вошла с бутылкой мартини под мышкой и сразу с тремя париками в руках но и, само собой, мгновенно перешла к делу, чмокнув нас с сестрой в щёки. «Привет, ветерок! Смотри, вот этот — медное каре!» — потрясла подруга первым париком перед нашими Женькой лицами. «Стильная классика! Я играла в нём английскую шпионку, совратившую двух монархов, и убийцу-медсестру в сделке на миллион. Вот этот — золото Анжелики, настоящая страсть и порог. Но вообще-то он миленько смотрится, если прятки расчесать. А вот этот — бешеные кудри Парижа, совершеннейшее бесчинство в стиле городской сумасшедшей. Я его просто для счёта прихватила. «Хочу этот!» Я показала рукой на третий. «Это то, что мне нужно!» Красивые брови Ленки картинно поднялись. «Ты уверена, Геля? Бери каре. По темпераменту кудри не твоё. Тебя этот парик развратит. Ещё и пустишься во все тяжкие, и я имею в виду вовсе не секс. А, например, езду по снегу на велосипеде. Поверь профессионалу, ты даже не представляешь, как нас способно изменить внешность. Это я с твоей Анжеликой пущусь во все тяжкие, а кудри мне к лицу». Я отобрала у Ленки парик и решительно натянула на себя. «Правда, Женька?» Вышла надеть задом наперёд, и мне неожиданно стало смешно, когда я увидела своё бледное лицо с покрасневшим носом в облаке тёмно-рыжих кудрей. «Девочки, я похожа на продавщицу цветов с Монмартра, подрабатывающую по ночам жрицы любви!» — хихикнула. «С одной стороны экзотика, а с другой... Такой энергетикой можно и задушить! Лена, очки у тебя есть с обычными стёклами?» «Конечно!» Фыркнула Писаренко, плюхаясь на кровать в спальне, куда мы все переместились, и достала из декольте тонкий футляр. Держи. Очки оказались черными, круглыми, с надписью латинскими буквами на футляре. Карнавальные. Очки Гарри Поттера с прозрачной линзой. Безыжка, ты где их взяла? Я удивилась, но футляр открыла и очки примерила. В театральном Хогвартсе. Очки сели как влитые, и смотрелась я в них вместе с бешеными кудрями, словно взрослая Попилотта решила попрактиковаться в магии, и в ее руках взорвался реагент. Не хватало сажи на щеках и шрама на лбу, но я решила компенсировать этот недостаток косметикой. Женька восторженно пискнула «Вау!» Она обожала эти шейды, а подруга свысока хмыкнула. «Да щас! Я серьёзная театральная актриса, а не статистка в драмкружке. Бери выше, Ветрова. В Амстердаме, в квартале красных фонарей. У меня и корсет-доминанта оттуда есть для Гермионы. И волшебная палочка-плётка Волан-де-Морта. Кстати, Геля могу одолжить». Ленка засмеялась и подмигнула. Ею Орловского?" В мире Жозефины Писаренко бурлила жизнь, какая мне и не снилась. Но мы никогда не старались переделать друг друга. Я любила Ленку за преданность нашей дружбе и легкий характер. И хотя под рукой воздыхателей у Ленки водился вагон и маленькая тележка, она отвечала взаимностью. И я до сих пор по старой памяти называла ее безэшкой за взгляд черных глаз и детскую любовь к воздушным пирожным. «Даже боюсь предположить, Лен, зачем тебе понадобились эти очки вместе с плеткой?» Я сняла парик и бережно отложила его в сторону, твердо остановив на нем свой выбор. Без него в очках и с испорченным макияжем я выглядела унылой неудачницей. И тут же захотелось вернуть кудри на голову, чтобы хоть как-то поправить уязвлённое самолюбие. Но ну, не для детских утренников точно!» — хохотнула подруга. «Как-нибудь без Женьки расскажу зачем, а то ещё уши в трубочку свернуться. «Между прочим, Лен...» — поспешила подать голос сестра. «Мне почти девятнадцать. Если понадобится, я всю информацию могу узнать из интернета». Услышать о приключениях Писаренко в Амстердаме, да и не только там, если честно. Ей было жутко интересно, но спросить прямо она бы ни за что не решилась. Какой ужас! Ленка округлила глаза, как с демона в момент, когда обнаружила на своей шее руки Ателла. Да уж, конечно, не от своей сестры узнаешь, кто бы сомневался. Ей уже девятнадцать, она все еще девственница. Жень, ты собираешься повторить все гельки на ошибки? Так, Жозефина, я строго поправила на носу свои новые очки. Ты мне ребенка не порти. Она не я. У нее все будет, когда надо и с кем надо. И точно не в этом развратном корсете, который ты и сейчас показываешь. «Женька!» — потребовала, увидев, с каким интересом сестра рассматривает деталь одежды в телефоне Ленки. «Прекрати на него пялиться!» мечтая Ветрова!» — улыбнулась Безышка. «Ты разве не знаешь, что с хорошими девочками все происходит в точности, до да наоборот? Если не я, то ее испортит какой-нибудь идиот в 24 года, как тебя. Это еще почему? Потому что именно во столько Женька решит, что хватит шарахаться парней, и пора вкусить взрослой жизни». «Нет, извини, подружка, но лучше полюбви в 19, чем без неё в 24. И попробуй оспорь». Оспаривать было нечего и незачем. Своей сестре я целиком доверяла, а на кону сегодняшнего вечера стояли совершенно другие задачи. К ним мы втроём и перешли. Первым делом вывернули на кровать весь Женькин гардероб с разноцветными шмотками, большей частью в размере оверсайз. Потом всю общую косметику. Её оказалось недостаточно много, и писарь сбегала за своим волшебным чемоданчиком. Одних помад в нём оказалось штук сто, среди которых алых ровно половина. И мы долго спорили, на какой остановиться, пока не закончили вечер на кухне девишником рассказом об Амстердаме с частичными подробностями, обезболивающим и Мартине. И, кажется, я снова ревела, когда укладывалась спать. А когда проснулась, можно было и не надевать новый образ гели-ветерок, как я решила себя называть. Настолько ужасно я выглядела. Настроение по-прежнему ощущалось на отметке ноль, глаза опухли, и все вчерашнее сумасшествие оказалось глупой бравадой утопающего. Но гораздо хуже, чем глаза, выглядела моя нога, которую я вчера не берегла. Лодыжка опухла и болела, и стало ясно, что сегодня мне лекарство не поможет. Хромать придется всерьез. «Гелиусик, а может, ну ее эту месть Орловскому?» — осторожно спросила Женька, когда проснулась, и еще зевая нашла меня на кухне. Плюня мы найдем тебе новую работу, а?» «Нет». Очень серьёзная и собранная, уже с трезвой головой после утреннего душа, я стояла у стола и делала себе кофе, обдумывала перспективы сегодняшнего дня и предстоящее собеседование. Бравада прошла, горячая обида поостыла, а вот решимость добраться до исполнительного директора «Империал Куб» осталась. И, посмотрев на часы, я стала собираться на своё самое серьёзное в жизни собеседование. В том, что мне предстояло вырвать себе на нём победу зубами, не сомневалась.